«А что, Ордонанс о вывозе монет будет вскоре обнародован, ваша светлость?» «Или нет?» — спросил он. Робер Артуа заколебался с ответом. «Может быть, вы не слишком осведомлены об этом?» — добавил Толомей. «Разумеется, разумеется, я осведомлен. Но вы же прекрасно знаете, что короли, особенно его высочество Валуа, не делают ничего, не спросив моего совета». Ордонанс будет подписан через два дня. Никто не будет иметь права вывозить за пределы королевства золотые или серебряные монеты, отчеканенные где-либо во Франции. Только паломникам разрешат брать с собой несколько мелких монет. Банкир сделал вид, что придает этой новости ничуть не больше значения, чем ценам на свечи и подмешиванию старого варенья в новое. Но про себя он уже думал. Значит, вывозить из королевства можно будет только... Иностранные монеты. Следовательно, они возрастут в цене. Какую помощь в нашем деле оказывают болтуны? И как дешево отдают нам бахвалы то, что могли бы продать в три дорога? Итак, милорд, — сказал он, поворачиваясь к Мортимеру, — вы рассчитываете обосноваться во Франции. Чем я могу быть вам полезен? За Мортимера ответил Робер. «Всем, что необходимо знатному сеньору для поддержания своего положения. У вас достаточно богатый опыт в этом деле, Толомей». Банкир позвонил в колокольчик. Вошел слуга. И банкир велел ему принести свою большую книгу, добавив, «Если мессир Бокаччо еще не уехал, скажи ему, пусть подождет меня». Принесли книгу. Огромный фолиант в обложке из черной кожи, сильно потертой от бесчисленных прикосновений. Веленевые листы книги были скреплены при помощи подвижных зажимов. При желании в книгу можно было добавлять сколько угодно новых листов. Этот прием позволял мессиру Толомеи подкалывать счета для своих знатных клиентов в алфавитном порядке, вместо того, чтобы каждый раз искать разрозненные листки. Банкир положил книгу на колени и с некоторой торжественностью открыл ее. «Вы будете в хорошей компании, милорд», — проговорил он. «По месту и почет. Книга начинается с графа Артуа. У вас много щитов, ваша светлость», — добавил он с усмешкой, обращаясь к Руберу. «Затем следует граф Бувиль, попавший сюда в связи с его поездками к папе в Неаполь». «Королева Клеменция» банкир почтительно склонил голову. «О, она доставила нам немало забот после смерти короля Людовика X. Можно было подумать, что горе породило в ней ненасытную расточительность. Сам святейший отец заклинал ее в особом послании быть умеренной, и она вынуждена была заложить у меня свои драгоценности, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас она живет доходами с земель, завещанных ей покойным супругом». В отеле Тампль, который получила в обмен на Винсенские замки, кажется, вновь обрела покой. Он продолжал переворачивать шелестевшие под его рукой страницы. «Ну вот, теперь я сам расхвастался», — подумал Толомей. «Впрочем, нужно же хоть немного подчеркнуть услуги, которые оказываешь, а заодно показать, что ничуть не польщен новым должником». Коломей с необычайной ловкостью показывал посетителям лишь имена, прикрывая рукой столбцы цифр. Таким образом, он был не скромен только наполовину. Кроме того, вся его жизнь была как бы заключена в этой книге, и он с тайной радостью листал ее при всяком удобном случае. Каждое имя, каждый счет вызывали множество воспоминаний были связаны со множеством интриг и чужих тайн, со множеством обращенных к нему просьб. Так что книга стала как бы умерелом его могущества. Каждая сумма была живым напоминанием о чьем-нибудь посещении, письме, ловкой сделке, свидетельствовала о симпатии или жестокости в отношении неаккуратного должника. Прошло уже почти полвека с тех пор, как Спинелло Толомеи, приехавший из Сиены и поначалу торговавший на ярмарках в Шампани, обосновался здесь, на Ломбардской улице, и открыл собственный банк. Еще страница. Еще одна зацепившаяся за поломанный ноготь. Имя, перечеркнутое черной чертой. Смотрите-ка, вот мессир Данте Алигери, поэт. Счет на небольшую сумму, которую он взял, когда прибыл в Париж навестить королеву Клеменцию в дни траура.